Эпилог. Легкие наполнились привычными запахами корицы, шоколада и карамели. Сегодня в кофейне было гораздо больше посетителей, нежели обычно. А может, все дело в том, что я впервые находилась здесь в вечернее время, а не в утреннее. Работники заведения носились от столика к столику, спешно обслуживая многочисленных ожидающих, а народ только прибавлялся и прибавлялся. Двери заведения открывались с завидным постоянством, впуская новых гостей, которые плавным потоком обходили меня, застывшую при входе. Ария, громкий оклик Дженны помог мне правильно сориентироваться. Девушка находилась в зоне мягких диванчиков, нагло заняв в одиночку места, предназначенные для больших компаний. Я же, наконец, перестала бестолково разглядывать собравшихся в общественном заведении, увидев ту, кому пришла. «Привет!» Поздоровалась, как только подошла к ней ближе. Прошло два дня с тех пор, как я обещала позвонить подруге. Но, кажется, младшая Элмерс нисколько не расстроена, если судить по ее лучезарной улыбке в мой адрес». Да и вообще складывалось впечатление, что веснушчатый личико девушки буквально светило счастьем и жизнерадостностью. На ней была бледно-серая блуза и офисные брюки прямого кроя. Только освободилась отдел в холдинге Диверу. «Чудесно выглядишь», — добавила я, усаживаясь напротив неё. «Лата с миндальным сиропом для нас обеих уже было подано а горячий напиток дополняли несколько булочек с яблоками и корицей на плоской круглой тарелке из белого фарфора. С превеликим удовольствием взяла и то, и то. День выдался по своему обыкновению насыщенным, а я до сих пор так и не ела ни разу. — Пожалуй, начнем с тебя, — сверкнула ехидным взглядом подруга. Тяжело вздохнула, думая о том, что даже и не сомневалась в подобном исходе. — Ну, обо мне ты явно больше в курсе, чем я о том, что происходит в последнее время с тобой, если уж на то пошло, — ухмыльнулась в ответ. — Все может быть, — нисколько не смутилась девушка. Она так и продолжила сверлить меня настойчивым взглядом в ожидании, и мне ничего не оставалось, как сдаться под этим напором. «Следующие пару часов мы посвятили доскональному перечислению событий последних дней, включая то, что теперь я на постоянной основе собиралась жить в поместье Кристиана». В ответ Дженна наконец поделилась тем, что происходило между ней и Ароном, а также то, почему она изначально знала обо всем больше меня. Мистер Уайт посвятил ее во все особенности происходящего вокруг еще в первый день, когда мы появились в его кабинете, а я потеряла сознание. Существование ангелов, демонов, магов, ведьм, иных рас и параллельных миров для Дженны открытие оказалось не столь невероятным, как для меня. Но больше всего во всем это меня зацепило другое. «Вампир?» — воскликнуло гораздо громче, чем стоило бы. «Серьезно, Дженна?» Хорошо, что посетители кофейни восприняли мою речь не столь буквально, как я сама. К тому же подруга моя реакция тоже не задела, — сказала девушка, которая способна пересекать расстояние миры, откликаясь на зов жутких созданий разных мастей, беззаботно пожала плечами рыжая, демонстративно рассматривая чашку кофе в своих руках. Это немного отрезвило. В конце концов, что значит мужчина, которого убили еще несколько веков назад, а он живее всех живых при этом, когда в жизни могут твориться гораздо более невероятные вещи. Только вот из головы все равно не уходил образ того, как статный генеральный директор международного холдинга перекусывал своей личной ассистентке шею, чтобы поесть. — Что и правда питается кровью? — уточнила я осторожно. На губах Элмерс-младшей мелькнула странно задумчивая улыбка. «Только в случае крайней необходимости, если нужно восстановиться. Безудержной жажды убийства в нем нет, если ты об этом», — вежливо пояснила она. «Вообще я ни разу не видела такого. Виски он употребляет гораздо чаще, кстати». Девушка не договорила, отвлекаясь на сигнал входящего собственного телефона. И мне даже гадать не надо было, чтобы знать, кто именно звонил, ведь улыбка на лице Джены стала шире и еще более позитивнее, хотя трубку она не взяла. «Мне нужно идти», — оправдалась и перевела на меня взгляд полный сожаления, а затем поднялась с места и пересела ближе, крепко обнимая. «Увидимся завтра, да?» — добавила тихонько. Я же кивнула, заключая подругу в ответные объятия. Она бросила несколько банкнот на столик в счет заказанного, причем явно за нас обеих. Я нахмурилась, глядя на слегка помятые десятифунтовые купюры. А девушка задорно рассмеялась. «Ты же у нас теперь безработная, так что даже не думай!» Безапелляционная прервала мою попытку возразить против оплаты. «До завтра, Ария!» Вынужденно вздохнула, принимая ее правоту. «До завтра, Джена!» — отозвалась негромко. Не прошло и минуты, как меня посетило гордое одиночество. Еще некоторое время я так и оставалась на прежнем месте, размышляя обо всем, что узнала недавно. Но долго предаваться навязчивым мыслям все равно не удалось. Кристиан прислал сообщение, поинтересовавшись, когда я вернусь отправила ему в ответ обозначение временных рамок в пару часов, ведь еще собиралась доехать до прежнего места жительства и забрать кое-какие личные вещи. Да и стоило уже попрощаться со своей прошлой жизнью окончательно. Несмотря на то, что Ковен-ведьм, прежде изолирующий меня от всех, больше не существовал, благодаря стараниям сестры Серафима, Оставаться в огромном пустом таунхаусе, где все напоминало о них, совершенно не хотелось. В чем только убедилась уже вскоре, покинув кофейню и добравшись до нужного дома. Пусть раньше это место казалось мне не таким уж и большим, но теперь слишком пустым и мрачным. Веющим одиночеством и отголосками был их страхов. Стены будто были насквозь пропитаны этими эмоциями. А может, я просто снова поддавалась своим очередным надуманным иллюзиям. Неважно. Главное, что я избавлюсь от всего этого совсем скоро. И пусть мое будущее пока не определено, а секрет, который сохранил для меня крестьян, вопреки предупреждением от вдовы Хилл, уже не столь тревожил сознание. Все равно новое будущее определенно будет лучше, нежели пережитое прошлое. Упаковав необходимые вещи в две большие сумки, я заперла входную дверь на ключ, подавив себе желание выбросить тот насовсем, чтобы уж наверняка никто не нашел, а я сама в первую очередь. Спустилась с крыльца и подошла к машине, закинув поклажу в багажник своей Аудио-ТТ. И уже собралась окончательно покинуть район Хайгейт, не намереваясь возвращаться сюда в ближайшее время, как внимание привлекла россыпь до более знакомых пурпурных соцветий под моими ногами. Амарант. Как это растение здесь оказалось? Снова. Оглянулась по сторонам и замерла в недоумении. Почему я раньше не заметила эту дорожку, тянущуюся довольно далеко прочь от дома вдоль линии тротуара? Ведь она начиналась от самого крыльца таунхауса» ведомый цветочным путем, я зашагала в указанном направлении. Ровно до тех пор, пока импровизированный кем-то неизвестным растительный ковер не свернул в один из узких переулочков между домами. На мгновение поколебалась, по новой оглядываясь. Вокруг так никого и не было, поэтому, тряхнув головой, прогнала нерешительность и возобновила шаг, пока через несколько мгновений чья-то сильная рука не перехватила за запястье, потянув на себя. Воздух вышибло из легких, и я перестала дышать. Но и то длилось недолго. Мир перед глазами закружился и преобразился, являя передо мной новую реальность, а возможность получить новую порцию кислорода возникла вместе с лантановой оранжереей, в которой мне уже доводилось бывать прежде». Над головой сверкала пара лиловых солнц, озаряя истинный зеленый небосвод причудливыми закатными красками. А крестьян, до сих пор удерживающий меня за руку, задумчиво щурился, показной мрачности вглядываясь в мои глаза. — Что я тебе говорил по поводу гуляния в одиночку по темным подворотням? — вкратчиво поинтересовался он. — Если и говорил когда-то, видимо, я не запомнила. «Ты же сам меня сюда заманил!» — возмутилась ответно и добавила, немного погодя в напускной задумчивости. «Кстати, а зачем?» Брюнет едва заметно улыбнулся в ответ. «Устал ждать, когда ты вернешься ко мне!» — вздохнул удрученно. И только поинтересовалась в добавлении. Резная деревянная шкатулка в его свободной руке — вольно наводила на мысль о том, что содеянное им несло обязательно что-то еще. «А еще устал ждать, в принципе», — добавил с усмешкой крестьян. «Он отпустил меня, чтобы вручить дар. А я задержала дыхание, прежде чем открыть подарок, гадая, что же там может быть. Вещица была довольно тяжелая и в объеме гораздо больше одной моей ладони». Поэтому пришлось обхватить ее обеими руками. «Ты же помнишь наш уговор, да?» Добавляет Серафим. «Что ты должна хорошенько подумать, прежде чем решишь, готова ли ты жить в моем мире вместе со мной». Кивнула, отчаянно борясь с расползающейся на губах победной улыбкой. «Наконец-то время настало!» И пусть прошло не столь уж и много, но и то ожидание показалось мне чередой бесконечных вечностей, как бы пафосно это ни звучало. «Помню», — произнесла тихонько, так и не решаясь открыть шкатулку. «И ты прекрасно знаешь, мой ответ не изменится. Никогда, крестьян». Омут глаз цвета беспроглядной бездны вспыхнул серебристыми бликами. «Раз ты не передумала...» — он не договорил, взглядом указывая на шкатулку. Мои пальцы дрогнули, потому открыть содержимое вышло не сразу. Все это время, что я пыталась справиться самой собой с незатейливым медным затвором, Серафим терпеливо ждал, храня молчание. «Фамильные украшения?» Мой голос прозвучал довольно жалко. Просто глядя на пару широких платиновых браслетов, расписанных тонким узором из розового золота, другие слова не подбирались. Как минимум потому, что понятия не имело, как их надеть, ведь на ювелирных изделиях не было ни единого скрепляющего механизма. Они были идеально цельными и сплавленными, довольно узко по диаметру, будто аккурат под мои запястья. К тому же нечто подобное мне уже доводилось видеть на Еве, Но только на ней был обруч корона. — Да, ушари, а ты все-таки просто кладись искренней благодарности. — Скорее уж, фамильный артефакт! — улыбнулся Кристиан в ответ. Он взял браслеты, а я не успела опомниться, как металл заскользил по обеим моим рукам, занимая положенное место на запястьях. Понятия не имела, каким чудом это удалось — Хотя рядом с Кристианом все становилось удивительным и поразительным, поэтому и спрашивать не взялась. Больше занимало другое. Артефакт? Платина заметно холодила кожу, отзываясь легким покалыванием по телу. Явление приятное, вот только меньше насторожности во мне по поводу столь странного подарка все равно не становилось. Да, артефакт, отозвался брюнет Его называют венцом падшего паладина. Он дает силу дара, очень близкую к тому, который владеют сами паладины от рождения. Основная задача венца – поглощать любой вид энергетической магии без вреда для носителя, а также преобразовывать ее, усиливая тысячекратно при отдаче обратно. Мой отец создал этот артефакт. Когда он познакомился с моей матерью, то разделили его на две части. Одной из частей теперь владеет моя сестра. Вторую передали специально для тебя. Кристиан сжал обе мои ладони крепче. «Раз уж ты действительно решила, что хочешь жить в моем мире, он тебе очень пригодится, учитывая окружающее нас. Не снимай браслеты. Никогда. Хорошо?» Неуверенно, но кивнула, совершенно не понимая, чем может грозить мое согласие. А Кристиан подарил мне новую ласковую улыбку. «А еще я забыл упомянуть о том, что обладание этими артефактами автоматически делает тебя частью нашего рода», — дополнил он задумчиво. «И пока я бестолково хлопала ресницами, терзая смутными подозрениями, к чему все шло», Кристиан опустился на одно колено, добавляя уже не столь беззаботно, как прежде. «Мисс Ари Блэр, согласны ли вы?» Договорить Серафиму так и не удалось. «Наверное, я в очередной раз поступала неправильно, и потом не обязательно будет стыдно, но...» «Теперь же все предельно ясно». «Да». Перебил его бессоремонно рухнув на колени рядом с мужчиной, и крепко обняла его за шею, прижимаясь изо всех сил. Да. На краю сознания мелькнула предательская мысль о том, что зря я поторопилась, не дослушав Кристиана. Вдруг он хотел сказать что-то другое. Но непрошенные сомнения тут же развеялись в ответных жарких объятиях самого идеального мужчины всех моих грез и сновидений. А последующий нежный поцелуй окончательно унес остатки разума в далекие дали. Теперь будущее не казалось настолько неопределенным и неизвестным, как прежде. Ведь что бы ни случилось со мной, сколько бы тайн и секретов еще не возникло на моем пути, главное, крестьян всегда будет рядом. А значит, весь мой мир со мной. И этот мой личный, самый лучший мир едва ли не единственно необходимое и важное, что только могло бы быть в моей жизни, а остальное мне больше не страшно. Воздух наполнялся ореховым ароматом. Лепестки амаранта, источающие специфический запах, подобно живому дождю, сыпались буквально с небес. Растительность опадала на стылый асфальт вдоль пустой узкой улочки, по обеим сторонам которые тянулись стройные ряды двухэтажных таунхаусов из серого кирпича. Если бы хоть одна живая душа в этом районе увидела бы это зрелище, но никто не замечал, разве только две одинокие фигуры, укутанные в темные плащи с капюшоном, стоящие посреди тротуарной дорожки. Но их подобным не удивишь, ровно как и то, что действительно живыми они вряд ли могли считаться. «Ты дала ей книгу, но больше ничего не сделала, чтобы помочь нам», — тихим упреком произнесла одна из них. «Почему Азалия?» Верховная ведьма местного кувена на это криво усмехнулась, с нежностью проведя двумя пальцами по переплету той самой книги, о которой шла речь. «Я не настолько отчаянный и бессмертна, чтобы лезть на рожон, когда судьба благоволит явно другой стороне этого спектакля». — пояснила она лениво. — Так что я ждала. — И тебе бы, Грейс, я тоже посоветовала научиться терпению. — дополнила снисходительно. Обладательница василькового взора пристально разглядывала находящуюся поодаль одиноко припаркованную аудио-ТТ, сожалея лишь о том, что совсем чуть-чуть не успела застать владелицу автомобиля. Серафим забрал ее раньше. — Ждала? усмехнула собеседница. «И чего же ты ждала?» Может, одна из них и была спокойна, а также уверена в себе, но вот другая абсолютно не разделяла ее точки зрения. Для нее уход той, о ком заботилась на протяжении всей своей сознательной жизни, была сравнима с катастрофой, будто целые вселенные между собой столкнулись. Впрочем, они и столкнутся в буквальном смысле если только ведьма другого измерения не сможет вернуть свою подопечную на прежний путь. Я ждала момента, когда Серафим окончательно поверит в себя и осмелеет настолько, что обезопасит Арию. Не только тех, кто может нам помешать в дальнейшем, но и... Красивой губой верховной ведьмы искривила мрачная ухмылка. «От самого себя». Она выдержала паузу, а после продолжила, не сдерживая торжества в тоне. Момент наступил. Теперь уже ничто не помешает возвращению ангела смерти. В конце концов, чтобы девчонка не думала о нас, от родного отца точно никогда не откажется».